Глава 17. Сэм. Я не могу не гадать, каким образом Мелвин Ройл постоянно находит ее. Откуда добывает ее телефонные номера? Какая-то бессмыслица. Это почти одноразовые телефоны. Номера их никому не сообщаются. Он не может просматривать записи всех видеокамер, чтобы найти ее. Даже авесолом не может сработать так быстро и так тщательно. Так как же он, черт побери, находит ее? «Может быть, она хочет, чтобы он ее нашел? Может быть, она сообщает ему свой чертов номер? А ты — самый большой дурак в мире, если мог хотя бы в чем-то поверить ей?» «Я могу во многое поверить относительно Гвен. Я даже могу поверить в то, что запуганная жена когда-то давно могла делать то, что потом старательно вытеснила из своей памяти. Но я знаю, что она совершенно искренно в своем желании видеть этого человека мертвым. Так что мне приходится отмести возможность того, что сейчас она сотрудничает с ним. Когда он позвонил впервые, должно быть, данные предоставил ему авесолом. Но этот номер был приобретен черти где и совсем не ею, и все равно оказался у Мелвина Ройла. Как? Я не могу решить эту загадку. Веду машину осторожно, поскольку хорошо вижу, что дорога скользкая, тут и там на дороге попадаются машины, съехавшие в кювет, ледяная корка блестит в свете уличных фонарей. Я хотел бы уехать за сотню миль, чтобы выкинуть ее телефон, но это слишком опасно. Отсчитываю 25 миль, и это занимает два часа напряженных усилий. Стираю все контакты, историю и смски, ломаю сим-карту, вытаскиваю батарею и забрасываю пустой корпус так далеко в пустое поле, как только могу. Теперь это бесполезный хлам, и если каким-то злым колдовством, Мелвин Ройл все еще способен отследить этот телефон, пусть выкапывает его из-под льда. Я уже еду обратно, когда звонит мой собственный мобильник, притормаживаю, потом сворачиваю на парковку при бензоколонке и принимаю звонок. «Да. Ни имен, ни дружелюбия». «Заткнись и слушай», — произносит искаженный электронный голос, а когда я проверяю номер, он не определяется. «Мы можем помочь тебе отомстить тому, кто в ответе за смерть твоей жены раз и навсегда». Я выжидаю секунду, потом говорю. «Полагаю, я беседую с Ависоломом? Да. «Меня не интересует ваш товар. Ни порно, ни пытки, ни другие долбанные, извращенные вещи, которые у вас есть. Мы ничего не продаем. По крайней мере, тебе. Мы хотим кое-что предложить тебе бесплатно». Я подумываю о том, чтобы повесить трубку, но одно то, что овесолом разговаривает со мной, уже выглядит своего рода победой. Они настолько испуганы, что вышли на связь. По крайней мере, я какое-то время могу держать их на линии. Чем дольше они торгуются со мной, тем меньше времени у них будет на то, чтобы защищать бывшего мужа Гвен. Не уверен, что хочу чего-либо от вас, бесплатно или за деньги, неважно. А что, если мы предложим тебе Мелвина Рояла, Вы думаете, я не могу добраться до него без вас? Мы знаем, что ты этого не можешь. В голосе этого подлеца из-за весолома слышится холодная насмешка, и мне хочется дотянуться через телефон и вынуть из него кишки через рот. Он всегда будет быстрее и хитрее тебя. Без нас ты и близко к нему не подойдешь. Я смотрю, как по шоссе мимо проезжают машины. Никто не выжимает полную скорость, особенно большегрузы. Все они осознают, насколько опасен лед на дороге. И почему вы обратились против него? Вы же раньше помогали ему. Раньше он приносил нам доход а теперь от него одни расходы. В этом есть некий странный холодный смысл. И чего же вы хотите от меня? «Честные сделки», — отвечает голос, ровный, модулированный, нечеловеческий. «Ты отдаешь нам жену, мы отдаем тебе мужа». «Зачем она вам? Только не надо всей этой фигни насчет добрых дел и наказания грешников. Мы оба знаем, что вы этим не занимаетесь». Голос Ависолома. И у меня возникает зловещая убежденность, что я уже слышал этот голос без цифровых фильтров, произносит. «Тебе не нужно знать, зачем она нам. Все, что тебе нужно знать, она получит то, что ее ждет. Ты видел те записи. Ты знаешь, что она это заслужила». Я молчу. Всякий раз, моргая, я вижу ту жуткую, обычную улыбку на лице Джины Ройл на той видеозаписи, где она протягивает своему мужу нож для разделки очередной жертвы. Я могу вообразить, как она улыбалась той же самой улыбкой, когда там висела моя сестра, израненная, беспомощная. Эти видео могут быть фальшивкой, и я молюсь, чтобы они оказались поддельными, но выглядят они совершенно настоящими, и с этим трудно бороться. Они взывают к моей пылающей ненависти и ярости, той же самой ярости, которая вовлекла меня в сетевую травлю, в преследование, в планирование убийства Гвен но я так и не воплотил свои угрозы в жизнь. Однако не могу отрицать, что эти чувства все еще живут во мне, притаившись под поверхностью обыденности, словно в болоте. И я говорю, как я могу быть уверен, что вы вообще что-то мне дадите? В полумиле отсюда съезд на Уиллоу-Роуд. Поезжай туда, сверни направо. Двумя кварталами дальше на углу есть кофейня. Скажи Бористе, что оставил там планшет. Он ждет тебя там, помеченный твоим именем. Черт! Телефон в моей руке кажется мне раскаленным. Меня колотит дрожь. Конечно же, они следят за мной. Они узнали этот номер. Мне нужно выбросить и свой телефон тоже. Надо было сделать это раньше». Но я так беспокоился за Гвен, что даже не подумал о том, что оба наши телефона могут быть засвечены. «Хорошо», — отвечаю я голосу. «Я проверю, куда позвонить вам». «Тебе не нужно никуда звонить». Голос остается ровным и невыразительным, но мне кажется, что человек на том конце линии сейчас улыбается, может быть, ухмыляется. Просто посмотри то, что на планшете. Пароль — один, два, три, четыре. В кабину внедорожника уже пробирается холод снаружи, а может быть, до меня наконец-то добрался шок, но в любом случае куртка теперь кажется мне недостаточно теплой. Я завершаю звонок, роняю телефон на соседнее сиденье, и выруливаю на шоссе в направлении Уиллоу-Роуд. В кофейне местной забегаловки без какого-либо отличительного декора и почти пустой ввиду плохой погоды, я заказываю кофе и спрашиваю про планшет. Он обнаруживается под стойкой. К нему приклеена бумажка-стикер с моим именем. Спрашиваю, кто его нашел, но бариста лишь безразлично пожимает плечами. Нажимаю кнопку, планшет включается и я ввожу пароль, который сообщил мне голос. из предосторожности я занял место в углу зала, где случайный посетитель или скучающий бариста не сможет подсмотреть, что у меня на экране. впрочем, никто не проявляет ни малейшего интереса. после включения немедленно появляется файл. это видео. я достаю из кармана наушники и втыкаю в планшет. фигура на экране облачена в черный плащ с капюшоном. Лицо ее скрывает маска красного дьявола. Позади фигуры ровная белая стена. Освещение плохое, звук не намного лучше, но достаточно отчетливый. Если видишь это, ты знаешь, что мы предлагаем. Ты знаешь, кто это. Если придем к соглашению, мы укажем тебе место. Это короткая заставка, сделанная так, что если кто-то посторонний случайно посмотрит ее, то не получит никакой информации, но мне понятен контекст. Сцена резко меняется. Я немедленно узнаю Мелвина Ройла. Он стоит лицом к камере, однако понятно, он не знает о том, что его снимают. На нем бейсболка и очки. Он отрастил клочковатую бороду. Среди других людей Роял ничем не выделяется. Джинсы, фланелевая рубашка, легкая куртка, точно такая же, как сейчас на мне. Он не похож на человека, находящегося в бегах, и выглядит, если и не местным жителем, то человеком, который довольно часто бывает здесь. Ройл стоит почти на углу, просматривая стойку с открытками. Кажется, над головой у него солнцезащитный навес. Действие происходит в ясный день, так что снято оно, скорее всего, не здесь и не сегодня. Однако и там достаточно холодно, чтобы все прохожие были облачены во что-то более теплое, чем просто свитера. Мелвин не покупает открытки. Он смотрит на людей. Я вижу, что мимо проходит девушка, и она привлекает его внимание. Ройл достает из стойки открытку и притворяется, будто внимательно разглядывает, однако под прикрытием солнечных очков следит за девушкой, оценивает ее. Потом вставляет открытку обратно в стойку и начинает преследование. Небрежно, естественно, охотник в своей среде обитания. Смотреть на это дико страшно, и я не могу отогнать мысль, эта девушка сейчас мертва. Это возрождает в моей памяти жуткие кошмары о том, как моя сестра, ничего не подозревая, выходит на темную парковку, а потом пропадает навсегда. Оказывается, в когтях хищника, быстрого и безжалостного, словно богомол. По узкофокусной съемке я не могу понять, где он, пытаюсь приблизить стойку с открытками, чтобы различить детали. Но кадр слишком расплывчатый. Это может быть где угодно, где уже началась зима. Но, скорее всего, где-нибудь к юго-западу отсюда. Я не вижу на земле ни снега, ни льда. Конечно, я не знаю, когда это было снято. Пытаюсь вывести данные файла, но они чисты. А весолом знает толк в такого рода делах. На экране планшета открывается окошко чата. Имя собеседника — АВС, сокращение от «авесолом». Я смотрю, как на экране возникает сообщение. Мы скажем тебе местоположение, если ты отдашь нам джину. Как именно я могу ее отдать? Я просто тяну время, пытаясь думать, борюсь с приливной волной воспоминаний, тошноты и ощущения того, что если я что-нибудь не сделаю, умрет еще больше девушек. Это ясно как день. Адрес мотеля и номер комнаты гласит следующее сообщение. «Не вмешивайся, позволь нам забрать ее». «Что вы собираетесь с ней сделать?» «Какая разница?» Ответ приходит быстро, и в следующую секунду открывается новое окно, в котором документы накладываются один на другой, быстрее и быстрее. Это скриншоты, и я испытываю новый приступ тошноты, осознав, что это такое. Мои слова, посты на форумах, электронные письма, которые я посылал Джинни Ройл. Письма, которые посылал на ее почтовый адрес всякий раз, когда она переезжала и старалась скрыться. Вся моя ненависть, выраженная в пикселях и страницах. Помогала, когда мою сестру убивали, словно животное на бойне. Никогда не прекращу преследовать тебя. Тебе нигде не спрятаться. Виновна во всех грехах, и я никогда не забуду, никогда не прощу. Надеюсь, ты будешь страдать так же, как страдала она. Это я. Это моя слепая ярость зафиксирована и выставлена на обозрение. Кошмар стал реальностью. Это я написал все это. И именно это имел в виду. Она виновна во всех грехах, пишет Ависолом, цитируя мои собственные слова. Она заслуживает расплаты за всех умерших девушек. Да пошли вы, набираю я дрожащими пальцами. Вы помогаете Малвину Ройлу. Сейчас... «Мы помогаем тебе. У всего есть цена. Она — твоя цена. Мы отдадим тебе Мелвина, ты отдашь нам Джину». Несколько долгих секунд я молчу, смотрю на свидетельство своего безумия и вижу, что это безумие никуда не делось. Я все еще наполовину верю тем видеозаписям с Джиной Ройл. Но мне адски хотелось бы не верить. Я хочу выкорчивать эту часть себя, но не могу». Это часть, которая хранит воспоминания о моей покойной младшей сестре. Эта часть может быть токсичной, но она необходима. Я думаю, мой нетронутый кофе остывает, по окнам шуршит ледяной дождь, ночь становится темнее. Я помню, как Джина Ройл утверждала, что никогда не помогала своему мужу, клялась в этом под присягой, и помню видеозапись, фальшивую или нет, подразумевающую, что она лгала. Помню Гвен, кричащую на холодном ветру, пока я держал ее, чтобы она не бросилась под машину. А потом печатаю три слова. Я в деле.